Глава 34 Трехкратное увеличение количества полезного сырья, полученного государственными и частными за год конторами, свидетельствует как об увеличении количества окон, именуемых в простонародье полыньями, так и о существенном улучшении качества разработки данных локусов. Однако, принимая в расчет растущие нужды некоторых отраслей экономики, которые и на сегодняшний момент мы с трудом можем покрыть, логичным будет обратить внимание на явное дальнейшее увеличение дефицита некоторых особо редких компонентов, что в свою очередь ставит насущный вопрос о разработке метода контролируемого открытия. Из доклада князя Юсупова, посвященного проблемам внешней добычи, Над ручьем земля приподнималась уродливым горбиком. Трава на нем собиралась купинами, меж которыми пробивалась другая, коротенькая и жесткая, что щетина. «Выкапывай с корнем», — велел Еремей, скинувший мешок. Из него достал пару лопаток, одну протянул метельки, а вторую себе оставил. «А ты гляди по сторонам. Эта трава зовется ручейница». Так-то по науке, если то иначе, но в народе ручейница, потому что растет обычно по берегам ручейков. Корни у ней неглубокие, но в них, если пощупать, будто кругляши такие, вроде орешков, их алхимики весьма оценят, да и сама трава полезная в лекарском деле. А говорят, что яды только не удержался я. Кустики травы Еремей аккуратно укладывала в сумку. «Так ведь все-то может быть и лекарством и отравой. Не веришь мне? У княгинюшки спроси!» – хмыкнул Еремей. Работал он быстро и ловко, как-то так втыкая лопатку, что от легчайшего нажатия вываливался и кусок сизой земли, и корни, в которых будто драгоценные камни запутались. Зеленые, точно изумруды. Я пригляделся, а потом интереса ради передал и тени приказ. Та, отвлекшись от воды, застыла, будто раздумывая, а после ухнула в ручей с головой, чтобы спустя мгновение вынырнуть сеткой, в которой запуталось множество этих вот зеленых камушков. «Еремей!» Я отступил к ручью и, захватив сетку, потянул. «А это то же самое или нет?» «Это поручейник!» Еремей подошел и перехватил ношу. Сетка была тяжёлая то ли от воды, то ли потому, что сама протягивалась туда, вглубь ручья. «Это... это хорошо. Только ты руки побереги. Надо будет перчатки исправить, а то порезаться тут легче легкого. Так, ручей метить не будем, а то больно жирно станет». Он одним движением ножа обрезал бороду то ли корней, то ли водорослей. Никогда не бери больше, чем утащить можешь, а лучше в половину меньше, потому как многих жадность сгубила. Еремей оглядывался. А лес был вон за ручьем, десяток шагов, может, два. К нынешним расстояниям я еще не приспособился, но чуял, что близко. И азарт требовал добраться, вот прямо сегодня. Времени много не отнимет, но в лесу чуялось... Найти можно больше, чем на берегу. Я придавил азарт и уточнил. Надо возвращаться. Надо. Еремей глянул на меня, на Метельку вздохнул. Твоя тварь может чего мелкого принести. Тварь? Метелька оглянулся, но только это и успел. Ты. Рука Еремея легла на Метелькину шею и сжала его. Ты решай, с нами или как. Если с нами, то кивни. Но назад дороги не будет. Узнаю, что Мозырю или еще кому наушничаешь. Я... я с вами. Вот и славно. Рука разжалась, но не сразу. А теперь повторяй. Я... как там тебя? Метелька. Раб божий Метелька, душой своей бессмертной клянусь служить сыну Моры. Я? Ты... Спокойно, ответил Еремей, и я понял, что если Метелька откажется, то Еремей просто свернет ему шею. Вот так, возьмет и свернет, а потом скажет, что произошел несчастный случай. На этой стороне наверняка часто происходят несчастные случаи. Я раб Божий Метелька, кажется, Метелька это тоже понял, губы облизнул и заговорил спешно так, Сын Федора душой своей бессмертной клянусь служить с сыном моры, Савелью, от крови рода громовых, метелька послушно повторил, а я. Я стоял и слушал, и думал, что это вот, что оно, наверное, надо так правильно, что просто честного слова будет мало что, а ты принимаешь клятву, обратился ко мне Еремей. «Принимаю. Обязуешься защищать своего слугу. Обязуюсь и нести ответственность за слова его и за деяния. Понесу. Словом и силой. Словом и силой». И стоило сказать, я ощутил, как сжимается вокруг меня воздух, точно желая раздавить, и потом расступается, обнимает. «Слово сказано, слово принято» и вначале только оно и было, слово. Или это уже из другой мифологии? Вот и ладно, крови сейчас обменяйтесь еще, только аккуратно и быстро, а то ж учуют». Еремей спокойно отпустил метельку и даже по плечу похлопал легонько. «А ты не реви, жизнь такая сложная». «Охренеть объяснение!» Причем охреневаю в первую очередь я сам. «Руку!» Еремей протянул ко мне свою лапищу во второй тонким намеком на то, что будет лежал нож. «И ты тоже! Не боись, пальцев не отчекрыжу рыжу и не гляди на меня волком. Надо так! Его может тронуть и не рискнут пока!» «Пока! Хорошая оговорочка!» «А вот ты никто и звать тебя никак, так что это тебе в первую очередь защита. Скажешь, что он слугой тебя взял по старому обряду». Это Еремей говорил уже не только Метельки. «И теперь, если вдруг кто с вопросами начнет крутить, сразу говорит, что, мол, слугой пошел по обряду, что душу в залог оставил, а потому ничего-то против хозяина не сделать», «Ни сказать, ни даже подумать не можешь, ясно?» Метелька шмыгнул носом, но не разревелся. «А, это, ну, погоди, скоро сам поймешь». Еремей кривовато усмехнулся. «Сейчас я пальцы прокалю и быстренько друг у дружки кровь слижете. Только быстро, не приведи, вышняя сила хоть капли упасть». Ведь он Бога не упомянул нарочно, он запнулся перед этой обтекаемой высшей силой. Готовы? Нет. Он бы хоть руки эти помыть дал, не говоря уже о дезинфекции, а про болезни, которые с кровью передаются, и вовсе думать неохота. Но острие клинка пробило указательный палец мой, а затем и метельки. «Ну!» – рявкнул Еремей. И Метелькина дрожащая рука потянулась ко мне, а моя к нему. Я слезал красную каплю, такую яркую здесь, куда там, камням драгоценным. А прикосновение Метелькиных губ не ощутил. Зато стало вдруг тепло и... «На!» Еремей протянул обрывок какой-то тряпки. «Прижми! И перчатку сверху! Мою! Кулак сожмешь, глядишь и не свалится!» «Извините, ребятки, я думал, будет время вас подготовить, но раз эта погонь тут, то времени не осталось». Мне было жарко, жарко-жарко, до того, что хотелось содрать не только одежду, которая вдруг показалась совершенно лишней, но и кожу, еще стало весело. Так что я расхохотался, правда, в пляс пуститься не успел, хотя очень тянуло, потому что неестественная веселость – Сменилась такой же неестественной тоскою. Она накатывала волна за волной, поднимаясь откуда-то из глубин души. Подломились колени, силы ушли. Я вдруг понял, что воздух давит на грудь, и от тяжести его трещат ребра. «Стоять!» Еремей вцепился за шкирку. «Что за ты? Не вздумай подохнуть!» «Я не собираюсь, просто сил нет!» Совсем. Их даже меньше, чем там в моем мире, где небо синее, куда синее нынешнего и трава зеленее, даже этой вот снова цветной, где палата люкс и собственный доктор с выводком медсестер, где я богат и успешен и обречен. Но даже там, подобравшись к порогу, я был более живым, чем сейчас. Надо... «Громов, надо собраться, мать твою! Надо встать, вцепиться вот в жесткую Еремееву шинель, потому что... Почему? Потому? Просто сколько раз уже было, когда оказалось, что все, конец, а оно не конец, выбирался, зубы стиснуть, и тело вялое преодолеется». Интересно, это место клятво или просто метелька какую то местную заразой болен? Потом подумаю. А теперь пальцы стиснуть. Кто бы знал, до чего это тяжело, почти невозможно, но справляюсь. Нет, Еремей тянет меня наверх, но надо иначе. Откуда я знаю? Знаю и все. Надо самому, жить самому, потому что никто, кроме меня, мою жизнь не проживет, и я... Цепляясь за ткань, сминаю ее, ощущая, как трещит она под пальцами карабкаюсь. Встаю на ноги, а по ощущениям, будто на вершину горы заполз, но встаю, и тяжесть откатывает также волною, и возвращается способность дышать. Я прям ощущаю, как расходятся ребра, гудят натянутые мышцы, того и гляди, треснут, и кожа вот трещит». Она сухая, как старый пергамент, и там внутри друг за другом лопаются пузырьки альвеол. Надо назад. В груди клокочет, но кашлять нельзя. Если там и вправду, что лопнуло, то кашлять буду кровью, а это... твари. Моя личная выбирается из воды, вытащив что-то длинное и похожее на змею. Существо еще живо, оно слабо подергивается и тень прижимает его лапой, а еще глядит на меня, и в глазах ее мне видится беспокойство. А потом она вдруг одним движением клюва разрезает змеевидную тварь надвое, подхватывает кусок и подскочивший сует его. «Что за...» — метелька шарахается с матом и пытается перекреститься, но Еремей бьет его по руке. «Не тут это...» «Наша!» — говорю, протягивая дрожащую руку, в которую тень сует кусок. На ощупь это похоже на влажную вату, а еще тень поднимается на задние лапы, упираясь передними мне в грудь, истрекочет и перебирает этими передними когтистыми лапами быстро, мелко аккурат, как кот, и даже в глаза заглядывает. С -с «Спасибо!» Я поднимаю руку, тварь не шевелится, только по ладони стекает черная, вязкая кровь. Наверное, слизываю. Главное, Еремень не пытается остановить. Я сейчас блевану, бормочет метелька. Только попробуй, сожрать заставлю с травой вместе. Голос Еремея спокоен, но я ощущаю напряжение, будто он и ждет. Тоже ждет. Чего? Буду ли я жрать тень? Это вот кусок, который мне любезно поднесли. Буду. Может, оно и не слишком эстетично, или как там принято говорить. Главное, что кровь у нее сладкая. Вот один в один сироп сахарный, даже с легким привкусом карамели. И я, решившись, впиваясь зубами в длинный хвост, или что там это, плоть сминается точно сахар. «Сахарная вата, мать вашу!» просто черная, жую и сглатываю приторно-сладкую слюну и пытаюсь как-то вот объяснить происходящее, чтоб с точки зрения науки, чтоб логика хоть какая-то, хотя какая-то логика быть должна, допустим... Допустим, измененное мое сознание, пребывая в полнейшем охреневании от творящегося, пытается не дать мне окончательно свихнуться, вот рисует благостную картинку сахарных монстров, заодно и меня не вывернет, и... Тварь я доел, и вынужден был признать, что сил прибавилось. Прилично так прибавилось. В легких еще что-то добулькало, но дышал я уже спокойно». Сердце тоже выровняло ритм, слегка кружилась голова и от сладости сводила зубы. «Спасибо», — сказал я и почесал тень за ухом, ну там, где по прикидкам должны были быть уши. Ты хорошо помогла. До меня донеслось эхо радости, и тень, подпрыгнув, подхватила кусок твари. «Нет, я наелся, боюсь, что не влезет». «А мне надо?» — поинтересовался Метелька. Нет. Еремей покачал головой. «Для людей обычных это отрава. А для него? А для охотника? Охотники другие. Помереть не помер, даже ожил будто бы. Стало быть, не отрава. Но пора возвращаться, то долго мы тут. Ты скажи своей, чтоб дожрала, и пусть идет вперед. Там в стороне вешку кинем. Дойдешь? Теперь да. Как понимаю, рассказывать не стоит». «Верно. Люблю сообразительных. Так, метелька, сейчас еще травы возьмем. тварюка твоя может вытащить». Тень, с моего разрешения, сожравшая остатки то ли змеи, то ли угря, свистнула и радостно нырнула в воду, чтобы вытащить очередной ком то ли сети, то ли корней. Камни и тут имелись. Еремей споро и деловито упаковал их в ещё одну сумку, которую повесил на плечи метельки. А ему... Метелька в нож вцепился. «Больше ж будет!» «Он пусть себя до полыни донесет!» – проворчал Еремей. Так и пошли. По веревке вернулись к последней вешке, Еремеем поставленной. Его, наглядевшись, взял чуть в сторону. Отойдя на десяток шагов, вогнал последний костыль, рядом воткнул какую-то палку, на которую намотал остатки веревки, и мы отправились обратно. С каждым пройденным шагом мне становилось легче. Нет, тоска еще была, и чувство, что меня заперли в чужом мертвом теле тоже. И в целом такое странное ощущение, когда с одной стороны тянет лечь и сдохнуть, а с другой врожденное упрямство не позволяет, но отпускало. Я чувствовал тепло внутри, даже жар, и голова гудела, как с похмелья, Но главное, что я куда более ясно и четко видел мир вокруг себя. Даже не совсем видел, я ощущал, осознавал. Вот трава и корни, ее, уходящие куда-то вглубь, мелкие твари, что капашатся в этих корнях, привлекая твари иных, чуть более опасных, хотя в свою очередь становятся добычей тени. И она... Скачет диким котом меж купин, ловит то одну, то другую. Иногда получается, и тогда тень замирает, застывает с тварью, глядя на меня, не поделиться бы. Я качаю головой, и тень, раскрывший клюв, заглатывает добычу. Я чуял в небо, несколько слоев, и один над другим, как купол, а у них прячутся иные тени, и мы уже привлекли их внимание. «Поторопиться надо бы», — говорю Еремею сам скорее шаг. «Что? В небе тени небольшие, кажется?» «Я не уверен, потому что то, что мне видится махонькой точкой, вполне может оказаться приличных размеров тварью. Главное, переходим на бег. Тварь пока одна. Но вот она заложила круг и другой, третий, с каждым опускаясь ниже и ниже». И я знаю, что это привлечет внимание иных, что те не следят друг за другом, как падальщики. Но мы успеем, вишки мелькают одна за другой. А еще я чую лес, густой и непроглядный. Он воспринимается пока единой стеной, но если приблизиться... Последний слой небес лопается, выпустив крылатую тварь, и моя тень подпрыгивает, норовя достать. Только тварь слишком высоко. Там я указываю рукой, и метелька снова ухает и почти выпускает сумку. Еремей разворачивается, и местную тишину разбивает звук выстрела. Мимо. Но тварь всполошенно бьет крыльями, поднимаясь выше, а нас ослепляет свет. Яркий, белый. Он причиняет такую боль, что я снова слепну и, зацепившись за кочку, падаю». Я лечу носом в сизую траву, понимая, что ничего-то не успею сделать, и тень с визгом бросается навстречу. «Возвращаются!» — доносится крик, а трава оказывается мягкой, что перина, и я не успеваю этому порадоваться, только впускаю тень в себя и перекатываюсь на бок. Тень подчиняется с радостью. Свет ей неприятен, а меня поднимают за шиворот. «Не расшибся!» В голосе Еремея слышится забота. «Нормально, просто свет!» «Погодь!» Он вытаскивает из кармана что-то сейчас. «Грязная тряпка пахнет бензином и маслом и табаком и ещё чем-то, но она защищает мои глаза от этого беспощадного света. Возьми его за руку!» Метелькины пальцы впиваются в запястье, а с другой стороны меня держит Еремей. «Так и добираемся!» Людей возле полыни много. Я слышу, их голоса ощущаю движение, и запаха у много, иных, чуждых и раздражающих. Чего полил?» — Интересуется сургат лениво. «Врановик!» — Еремей ответил спокойно. Прошли на сотню шагов, до леса всего ничего осталось. Так и дотянули бы. Если такой умный, то иди сам и тени. А в сумках что? Не твоего ума дела. Может, ты не моего, но Мозырь не обрадуется, узнав, что ты, Еремейка, крысой заделался. А в зубы метелька прячется за меня, но руки не отпускает. Так правду же, На правду не обижаются. Правду? Так по правде, сургатушка, кто путь тарит, того и первая добыча. Если завидно, то иди он. Дорога чистая, тени и бери, чего сумеешь. «А мы пошли, или еще чего сказать хочешь?» Сказать верно он и хотел, но смолчал.